20 вересня. 20-й день месяца вересня задержался в пути. Солнечная колесница дожды бог ословно заплутала на небесных тропах, отложив наступление утра. Ещё до рассвета долину окутала непроглядная мгла, как будто небесные тучи разом опустились на землю и разлеглись по низинам. Туман, настолько густой, что хоть кашу вари. Встал на пути первых проблесков утренней зари, и лучи света не смогли пробиться сквозь его пелену. Ночные сумерки никак не желали рассеиваться, и лишь меняли свой цвет с чернильно-чёрного на грязно-синий, а после на пасмурно-серый. Не дожидаясь рассвета, цепочка хмурых людей потянулась сквозь мглу на вершину змеиной горы. Путь прокладывал староста Воропай, безжалостно подрубая топориком колючие кусты, из-за которых каменистая тропа становилась совсем непроходимой. За ним едва поспевал упревший нежатый, хриплое дыхание которого походило на вихорь, прорывающийся через горловину пещеры. Следом Вытянулись тонкой ниточкой старостиха духанья, князь Всеволод с женой верху славы, коняй, жихар с петюней, кузнец Валуиз под мастерием Шумилой и грехвост с Ерогневой. Последним в самом хвосте плёлся одинокий лутоха. Его ветхие обноски из конопляной дряги терялись в тумане. Приглушённые голоса едва слышались, как будто путники боялись разбудить неведомых врагов, спрятавшихся в пелене. Упругая фигурка и рогневы маячила угрехвоста перед глазами. За спиной у нее колыхался тул с луком, на этот раз самым обыкновенным, без колдовских стрел. Багряная корзна княжны с золотым соколом развивалась на ветру, то и дело приоткрывая округлые бедра со стройными ножками, затянутыми в шелковые порты». Из-за крутого подъёма они постоянно оказывались на уровне Врудалачево носа, и Грихвост смущённо отворачивался, чтобы никто не подумал, будто он пялится на девчонку. Однако всем было не до него. Даже бывалый нежата запыхался, и на его седой бороде тускло поблёскивали капельки пота. "Кончилось бабье лето", с горечью воскликнул староста Воропай. "А ведь завтра праздник царицы небес". По приметам, если царицан день тёплый, то вся осень будет доброй. А ежели лето к бабь ему дню уже кончилось, быть без кормицы аж до весны. Давай, давай, топай, подтолкнул его сзади нежата. Видишь, как наш хвост растянулся? Не ровен час, выскочит из мглы какое-нибудь чудище, а мы на такой крюч и обороницы не сможем. Войство выскакивает, остановился передохнуть джихыр, не расстающийся со своей кочергой. Ну сожрёт луток, ужалко нам, что ли? Все дружно захохотали, но всякий случай князь оглянулся, нет ли потерь, но людская цепочка терялась в тумане, и он принялся карабкаться на скалистый гребень, заботливо подавая руку жене. Жерло вулкана утонуло в мгле. Рогатая овежа пряталась в тучах, и только обрывок висячего мостика виднелся над бездной, заполненной серых облачной хмарью. Над головами раздался вороний гай. Это хорохор, как всегда, первым заметил пришельцев и подавал знак хозяевам. Нижата поморщился и потянулся к ножнам. Его широченная ладонь судорожно ощупала пояс, но не нашла ничего, кроме маленькой сумочки, заткнутой за ремешок. Нижата удивлённо осмотрел свою экипировку, вспомнил, что князь приказал оставить оружие дома, и недовольно потряс седой бородой. А из тумана уже выступала величественная фигура лесного царя, восседающего на дубовом престоле. Батюшка кинулась к нему Ярогнева, но тут же спохватилась и виновато оглянулась на все володы. Дио улыбнулся и протянул Деве руку. Все володы молча кивнул, разрешая дочери отойти от него. Ярогнева радостно бросилась и коснулась губами руки царя. С плеч Дия сползла горностаевая мантия, венец из дубовых листьев на каштановых волосах качнулся, когда он наклонился к Деве и прошептал ей что-то на ухо. Ерогнева по-свойски устроилась рядом с первым подлокотником кресла, теснев за высокую спинку уперя лешего и русалку, которые топтались вокруг своего государя. Горехвост нерешительно приблизился и поклонился, но Дей да не удостоил его ответным кивком. Врдалак вдруг почувствовал, что оказался один среди двух враждебных миров каждый из которых был для него своим, но теперь оба не хотели его принимать, и он растерялся, не зная, куда отступить: назад к людям или пройти вперёд и встать рядом с лесовиками и Ерогневой, которая уже вовсю болтала с واخлаком. Он неловко потоптался на месте и отошёл в сторону, давая дорогу Всеволоду. Князь гордо выступил из него из-за спины и встал прямо перед дубовым престолом, не желая склоняться. Дей да переглянулся с дочерью, поднялся с сиденья и сделал шаг к князю навстречу. Они встали друг против друга. Владыка лесов в белой мантии с чёрными пятнами и повелитель людей в багряном корзне с золотым соколом, сжавшим в когтях ветвь с желудями, почти такие же, как украшали Дейев венец. Пусть твои люди перестанут тревожиться. А ни в безопасности, вымолвил Ды, оглядев нижату коня и ворапая, которые замерли в таких позах, будто на головы им вот-вот упадут небеса. Деревенские жители и вовсе попрятались за спинами старосты, предпочитая не показываться из тумана. Хотелось бы верить, откликнулся Всеволод. Но они боятся не только нечистых. Сбежал опасный преступник, он прячется не весть где. Я в лесу преступников не укрываю. Мне своего лиха хватает, возразил Ды, приняв реплику на свой счёт. Но мы на горе. Лес остался внизу, осторожно ответил Всеволод, не решаясь вслух усомниться в том, что змеиная гора входит во владение лесного царя. Потому мы тут и встретились. Ды потёр ладонью с большим ярким перстнем каштановую бородку. Это гора, древнее священное место. Заключённые здесь договоры должны свято храниться. Нарушить их будет кощунством. Что ж, давай обновим договор между людьми и лесным царством. Перешёл к делу князь. Я не против, но насколько я знаю, ты больше не правишь людьми. Услышав эти слова, Нежато с перекошенным лицом шагнул вперед, но Всеволод сделал едва заметное движение рукой, и его слуга отступил, кипя гневом. «Я больше не правлю столицей», — спокойно объяснил Дею князь. «Но те люди, которых ты видишь за моей спиной, по-прежнему мне доверяют. Я их князь, а они мои подданные. Я говорю от их имени. Что вы все хотите?» — осведомился Дей. Спокойной жизни Чтоб нам никто не мешал Чтоб нечистая сила не вылезала из леса Не входила в деревню и не пакостила селянам Какое совпадение Мы хотим того же Чтоб люди не лезли в лес Не рубили его на дрова И не пакостили лесовикам Упырь в охлак дико заржал за спиной престола А русалка шипуня противным голоском захихикала Её зелёные волосы затряслись, а бледные губы растянулись в таком противном оскале, что князь обердёрнуло. Если кто-то из нечисти появится на деревне, мы вправе отпугивать и изводить его всеми способами, какие придумывают колдуны, продолжил Всеволод. Если кто-то из людей заберётся к нам в царство, мы возьмём его в полон и заставим работать до тех пор, пока он не отработает ущерб, нанесённый лесу, ответил Ды Не, так не пойдёт, возмутился Всеволод. Люди не держат ничестиков в рабстве, и вы нас не держите. А кого взяли, отпустите. Некого нам отпускать. Сейчас полону нет. Ашу тихо принялся напирать Всеволод, подступая к лесному царю чуть не вплотную. Гриховст со стороны углядел, что ды и почти на голову выше не маленького князя. Всеволод понял, что его грозный маневр не удался и, немного смутившись, отступил, но напористого тона не сбавил. «Что за шутиха?» — удивил Садый. «Жена Мельника, утонувшая в прошлом году. Говорят, нечисть ее на дно утянула. Среди моих подданных такой нет. Может, воденица ответит, но она с нами не знаете. Ладно, бес с ней, с шутихой». Всеволод собрался с духом и перешёл к главному. Отпустимою дочь и рогневу, но она прижилась в лесу, она нам как родная. Врёшь! Еруша моя кровинушка! Выскочила из-за спины князя Верхуслава. Ты её отнял у нас с детём. Что она тогда понимала? Ярогнева кинулась была к матери, но осеклась, оглянулась на Дые и нерешительно замерла. Девочка уже выросла, вымолвил Всеволод. Пусть сама решает, с кем ей жить. Оба властоветеля посмотрели на Царевну, и Рогнева приблизилась к Дыю, охватила руками его горностаевую мантию и прижалась щекой к тёмной рубахе, поверх которой висел на цепочке золотой оберег. Батюшка, не серчай на меня, виновато вымолвила она. Мне пришло время возвращаться домой, ведь я родилась у людей, среди них мне и жить. Она обернулась к Всеволоду, её синие глаза вдруг блеснули. Однако есть у меня в лесу ещё одно дело. Пока его не закончу, уйти не смогу. Что за дело? испуганно спросила Верхуслава. "Мара", воскликнула дева. Она грозилась забрать моего названного батюшку в ледяной край. Я не могу уйти, пока над ним нависает такая напасть. Глупенькая, что ты можешь тут сделать? попыталась образумить её мать. Если я не смогу, то никто не сможет, решительно возразила охотница. Решено, молвил Дей. Ярогнева останется со мной до тех пор, пока мы не придумаем, что делать с Марей. После она вернётся домой к родным, матери и отцу. Все Волота глянулся на жену, та испуганно затрясла головой, Ярогнева бросилась к ней, обняла и запричитала: "Маменька, не возражай. Да и его слуги были мне как родные, не могу я их бросить в беде, как только выручу" «Я так сразу вернусь». «Быть посему», — молвил Всеволод и протянул Дею руку. Лесной царь крепко пожал его ладонь. «Договорились! Наконец-то! Какое облегчение!» Радостно заголосил Воропай Жихрь с пятюней за его спиной начали радостно орать и подбрасывать в воздух шапки Харахор взмыл со скалистого гребня и начал носиться над головами с хриплым восторженным карканем Да и уже развернулся, собираясь спускаться в сторону дикого леса А упырь и леший подняли на руки дубовый престол Когда Горехвост, до сих пор державшийся в стороне, возвысил голос «Погодите, а как быть со злодеем?» Нежата замахал на него руками, мол, заткнись ради всего святого. Только что всё решили теперь бы разойтись, не наступив никому на хвост. Но Ярогнева встала рядом с Вурдалаком и звонким голосом выкрикнула: "В самом деле, ведь злодей будил змея". Все Волото остановился, нахмурился и запустил пальцы в русую бороду. Никто не должен соваться к рогатой веже. Суров вымолвил: "Дей. Будить змея великий грех". "Не возражаю", буркнул князь. "Но кто станет её сторожить? Люди рядом с горой не живут. Перерубить мосты дело с концом", предложил Нежата. "Вон, как кипит в озере огненное варево, так и булькает. Не станет моста, и до острова никто не доберётся". "Татенька" Позволь мне это сделать, запрыгала вокруг все Володыра Гнева. Князь взглянул на дочь, улыбнулся и снисходительно молвил: "Ступай, только будь осторожна". Ярогнева бросила лук, выхватила у ворапая топор и покатилась с каменного гребня к мосту, переброшенному через горное жерло. Мостик качнулся под её шагами, заскрипел, Начал ходить ходуном, уже через несколько шагов богряная кор зна книжные едва проглядывала сквозь туман. Верхуслава встревоженно протянула к ней руки и умоляюще посмотрела на князя. Всевол отпереглянулся с Нежатой, тот мигом всё понял, сорвался с места и поспешил Ярогневина помощь. И тут мостик ещё отчаяннее заскрипел, зашатался и сквозь туманную мглу проступили очертания лиловой ферези с длинными рукавами, свисающими чуть не до самого пола. Ярогнева стояла к озеру спиной и не замечала, что со стороны рогатой вежи к ней приближается незнакомец с кривой саблей в руках. «Яруша, беги!» — закричал грехвост. Княжна удивленно вскинула голову, и в этот миг человек в ферези Схватил её сзади за плечи и приставил к горлу острое лезвие сабли. Не трепыхайся, злобно сказал незнакомец, показываясь из тумана. Если твой батя меня послушается, останешься целой. Видоша, тревожно вскрикнул Севолод. Оставь мою дочь! А вот и ты, злыдень! загласил Грехвост и со всех ног устремился к мосту. Назад! резко откликнул его Видослав, приподнимая беспомощную Ирагневу и показывая её обнажённую шею, к которой плашмя прижимался клинок. Стой! выкрикнул князь Грехвосту. Не добежав до места всего 10 шагов, тот остановился и злобно оскарился. Что? Не ожидали меня тут встретить? Криво улыбаясь, заговорил боярин. А я знал, что никто не сунется в это проклятое место. Побойтесь меня тут искать, а вот я ничего не боюсь. Вот ты и выдал себя, глухо сказал грехвост. «В эту вежу полезет лишь тот, кто задумал освободить змея. Не тебя ли я, Давич, увидел в змеином черепе с черной книгой?» «Что за чушь ты несешь?» – рассмеялся видоши. «Чтобы разбудить змея, нужна кровь благородной девы. Ярогнева такая одна, других дев знатного рода в грязной хмаре не сыщешь. Кто попытается принести ее в жертву, тот и есть тайный злый день, что мучил село». «Да ты спятил...» Какие ещё жертвы? издевался боярин. Видно, туман не только над миром, туман и в твоей голове. Отпусти княжного, выдохнул грехвост. Да хоть прямо сейчас, согласился боярин. С девками я не воюю. На кой ляд мне эта мелкая ягоза? Тогда что тебе нужно? выкрикнул Всеволод. Догадайся! расхохотался боярин. Моя голова, хмуро проглотил князь. Именно. У меня только один государь, царь Буревой, и ты мне не князь, лрёшь изменник. Нету ведь ичей никаких царей. Рассердился все волот. Раньше не было, возразил Видослав. А теперь есть А ты, севка, всего лишь огрызок червивого яблока Что свалилась на землю и теперь загнивает Витя, чем нужна сильная рука, которая сожмет их в кулак И поведет к великим победам А тебе, призраку прежних времен, нет места на новой земле И что это за великие победы? С горечью осведомился князь Собрались воевать со всем миром? И если нужно, то и совсем. Распаляя, кричал Видослав Сначала с Родмичами, после с Кривичами, после с Чудью, с Варягами, а дальше за Северным морем немцы, даны, фряги, весь белый свет будет нашим. Все согнутся под властью царя, а я его правая длань, его карающая десница и первым я покораю тебя, чтоб никто ему не мешал. Дочь мою отпусти, потребовал Всеволод. А ты её отбери. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» <смех> Снова расхохотался Видоша. Он встряхнул Ярогневу и швырнул себе за спину на шаткие доски мостика. Топорик выпал из ее рук. Натянутые канаты дрогнули и загудели. Порыв ветра развеял туман и взметнул полы алого корзна. Девушка стояла на коленях, держась за канатные перила. Мост под ней раскачивался, норовя сбросить в огненную пропасть». Херехор подлетел сзади к боярину и попытался долбануть его клювом в макушку, но Видослав так ловко отмахнулся саблей, что половину вороньего хвоста срезало будто бритвой. Ошмётки лоснящихся перьев распылились в воздухе и закружились, опускаясь в озеро раскалённой лавы. Да и щёлкнул пальцем. Упырь в охлак тут же взмыл ввысь и начал кружить над ведошей, выискивая случай «Для нападения!» «Только попробуй!» Пригрозил ему саблей боярин «В раз девку прикончу! Рука у меня не дрогнет!» Грехвост рванулся вперед и взмолился «Зачем тебе, девушка? Возьми лучше меня, а ее отпусти к матери!» «Ты-то мне зачем?» Издевательски рассмеялся боярин «От шкуры вурдалака какой прок! Из нее даже овчины не сошьешь! Мне нужен князь! Только князь!» Всеволод отодвинул Грехвоста, промолвив «Посторонись». Верхуслава вскрикнула и закрыла лицо ладонями. К Грехвосту подскочил нежатый и потянул его назад за Ватолу, так что тот вынужден был отступить на каменистый склон. Всеволод остался с Ведославом один на один. «Хочешь вернуть, дочь? Выходи и сражайся!» — выкрикнул Ведослава. Всеволод сделал привычное движение рукой, потянулся к поясу, чтобы вытащить из ножен меч, но оружия на месте не оказалось, и пальцы пошарили лишь мягкую материю широкого кушака. Князь растерянно оглянулся на слуг, но даже преданный нежат ничем не мог помочь в этот миг. Оружия не было, и у него. "Бейся!" настойчиво требовал Ведослав. Сколько лет ты сидел надо мной повелителем, но ты никогда не был моим господином. Я настоящий хозяин земли, а таких мелких князьков мы, бояре, сведём под корень, чтоб ни одного не осталось. Знал бы раньше, что я пригрел на груди гадюку, горько посетовал все влёт. Ты не грел меня, ты грел родню, а мне всего приходилось добиваться службой. Продолжал кричать Ведослав. «Но теперь твое время пришло. В великом городе новый владыка. И он будет мне благодарен, если ты сгинешь тут, на краю света. Позволь, княжа, я его голой рукой придушу!» Зловеще попросил Нежата. «Нет!» — резко остановил его Всеволод. «Вызволять дочь — дело отца!» Он оттолкнул Грехвоста с дороги и решительным шагом направился к мостику. «Стой! Куда он ведь с саблей?» Прикусив, губу взвыл нежата. Но всевало так быстро заскользил вниз по склону, что его было уже не ухватить. Он сбежал на мостик и пошёл по скрипучим доскам. Канаты гудели, когда он придерживал их ладонью. Видоша хищно оскабился, пихнул носком сапога Юра гневу и перехватил поудобнее саблю. Я бы тебе всё простил, глухо вымолвил князь, останавливаясь от врага в трёх шагах. И измену, и вероломство, и ложь Но то, что ты на семью мою покусился, этого я не прощу. А я на твоё прощение плевал, зарал Видош, замахиваясь клинком. Кончилась твоя власть. Ты никто. Я оцарю буревою верный пёс. На кого он меня натравит, того и разорву! Так это он тебя с цепи спустил. А меня не нужно спускать. Добрый пёс сам чует, чего хочет хозяин. Ты моему хозяину словно кость в горле не станешь. Тебя не станут угрозы его царской власть. А я получу место думного главы и стану первым боярином государства и никто мне не помешает. Ерогнева за спиной Ведослава поднялась на ноги и начала подкрадываться к нему, но мостик под ее сапогами предательски закачался. Боярин почувствовал, как дрогнули доски, обернулся и изо всех сил отшвырнул деву назад. Ярогнева отлетела на пять шагов, упала и покатилась по настилу. Ее алая корзна промелькнула между канатами, она соскользнула вниз и повисла над мглистой бездной, уцепившись за веревки». Севал откинулся к ней на видоша, встал у него на пути и взмахнул саблей. «Под корень! Все семейство под корень!» — взвыл боярин. Князь успел подскочить, вцепиться в лиловую ферис и опрокинул противника. Они покатились по шатким доскам, рискуя сорваться. Грехвост бросился к ним, но едва он ступил на мостик, как тот качнулся, и алая корзна и рогнева взметнулась над бездной, как крыло диковинной птицы. Стой! Княжна упадёт. Заорал сзади нежата. Грехвост замер и затаил дыхание. Вахлак хлопнул крыльями и полетел к Ерогневе на Видослав, высвободил руку с саблей, махнул в сторону девы и закричал. «Всем стоять! Это мой бой! Один на один! Если помешаете, никого не пощажу!» Клинок сабли едва не рассёк побелевшую ладонь Ярогневы, судорожно сжавшую край каната. Вахлак поднялся выше и закружил, не решаясь приблизиться. Всеволод попытался вырвать саблю, но боярин так двинул его рукоятью, что тот опрокинулся навзничь и перестал шевелиться. Торжество. Видослав поднялся, поставил сапог на грудь неподвижного князя и во весь голос загрохотал. Я не боюсь ни князей, ни богов, с бесами. Если скажет мне государь руби головы, буду рубить. Скажет жги, пытай, буду жечь и пытать. Одному государю служу и никому более из-за грехи свои. Только перед ним отвечать буду. А таких князьков, как ты, я буду давить, как змеёнышей. И он занёс над распластанным все володом саблю. Горюня, выручай, взмолилась Ярогнева, всё ещё болтающаяся над бесной. Грихвост подхватил топорик, выпавший из её рук, и бросился на боярина. Ах, вот и ты, волчище, сверкая глазами выкрикнул Видослав. Думаешь, ты такой страшный, думаешь, тебя все боятся? Да от твоего леса скоро и пня не останется, мне только дай время. Я заселю эту землю новым народом, а нечисть по выведу. Везде будет царство людей, а не чистой силы не останется и следа. На земле всему должно быть своё место, возразил Горехвост, занося вверх топор. «Только тебе тут места нет! Ты чужой! Убирайся, откуда явился!» «Я тут не по своей воле!» — ответил ему боярин, выступая вперед и размахивая саблей. «Если б не твой князек, то и меня б сюда не прислали, но я рад, что так вышло! Вы все у меня в руках, никто не станет выяснять, что случилось тут, на краю света! Скажу, князю убила нечистая сила, все поверят, и допытываться до правды не станут!» Гриховост бросился на него и рубанул топором лиловую феерись, раздувающуюся на ветру. Однако не так просто казался боярин, чтоб подставиться под удар. Ловко вывернувшись, Видошев взмахнул сабли, и её клинок вышиб топорище из руки Вурдалака. Топорик со звоном ударился о край моста и ухнул в пропасть. Грихвост едва успел проводить его взглядом, а боярин уже набрасывался на него, крутя саблей так быстро, что даже с волчьей снаровкой не вышло бы от неё ускользнуть. Грихвост скинул курдюмовую ватулу из толстой добротной конопляной ткани, намотал на руку и выставил вперёд вместо щита. Хрясь, и сабля ударила так, что рука онемела. На миг Грехвосту почудилось, что боярин рассёк ему локоть и только глаза подсказали, что рука всё ещё на месте, просто ничего не чувствует от удара. Воспользовавшись замешательством вурдалака, боярин изо всех сил въехал сапогом ему в живот. Грехвост согнулся от боли, упал на колени и ткнулся лбом в шаткие доски. Пока Видоша издевался над Грехвостом, демонстрируя своё превосходство. Опыль подлетел снизу к Ирагневе и начал подталкивать её вверх на мостик. При этом он так громко пыхтел и хлопал крыльями, что не расслышать его мог быть только глухой. Видослав оглянулся, обнаружил у себя за спиной нового противника и набросился на него со всей яростью, которую он накопил. Резкий взмах саблей И острый клинок вонзился в жёсткую тёмно-бурую шкуру вахлака, похожую на толстую дубовую кору. Довольный боярин отступил, чтобы полюбоваться на свою работу. Видимо, он ждал, что рассечённый противник сверзится в пропасть. Однако вахлак и не думал пугаться. Его шкура выдержала удар, и только несколько волосков слетели с его груди, где осталась вмятина от удара. Одним движением уперв толкнул Ярогневу на мостик, убедился, что она держится на своих двоих, и накинулся на боярина. Его копыта цокали по скрипучим доскам. Ведь и рога наклонились по-бычьи и нацелились в грудь Видослава, а длинный хвост с острым шипом на конце щёлкнул как бич прямо перед вздёрнутым боярским носом. Но разошедшийся видоши не думал отступать Он так ловко начал вертеть свои сабли Что даже самый лихой черт едва ли мог бы от нее вернуться Немало не заботясь о шкуре Упырь отпихнул княжну в сторону и принялся наседать на врага Удары сыпались на него и сверху, и снизу, и справа, и слева Но упругая шкура не поддавалась Наконец Вахлаг прижал боярина к канатным перельцам Наклонился и направил ему в лицо со шып в конце хвоста, явно намереваясь ужалить видошу прямо меж глаз. И тут Видослав взмахнул сабли и вжжих. Кисточка с острым шипом отлетела от хвоста, как хлебный колос, всрезанный серпом земледельца. В exhлак недоумённо проводил взглядом предмет своей гордости. Кончик его хвоста стукнул ярогневу по волосам, отскочил от ее лба и скатился в пропасти. Тут только Вахлак дернулся и завизжал от боли. Сквозь темную пелену в глазах Горехвост разглядел, как скособочился кабань и пятак упыря. Как брызнули из медвежьих глаз слезы, как сложились его крылья. Вахлак перевесился через шаткие перила и, тяжело перевалился через них и начал падать вниз в сторону кипящего озера. Поддержите его, выкрикнул Дей. Леший с русалкой заметались на скалах, но никто из них не умел летать, и они могли лишь провожать глазами падающего упря. "Вахлак, очнись, я велю тебе, слышишь?" Гаркнул лесной царь таким громовым голосом, что от эхо со склона в горы посыпались камни. Не долетев до кипящей поверхности всего несколько локтей, упыль перевернулся копытами вниз, расправил крылья и выправил полет. Уже через несколько мгновений он оказался на берегу лавового озера, где его тут же приняли под руки шипуня с распутом. Русалка принялась слюнявить обрубок хвоста упыря, чтоб остановить вязкую слизь, капавшую с его конца. Вахлак распластался на скале, страдальчески прикрыл глаза и только глухо охал, давая понять, как он страдает. Ведь Доша схватил Ярогневу за шиворот, наступил сапогом Всеволоду на спину и занес над его головою саблю, вопя во все горло. «Что?» Не нашли и на меня управы. Не боюсь я вас, никого не боюсь. Ни нечисти, ни людей. Ради всего святого отпусти мою дочь, возмолился Всевлад. Я в твоей власти, ты меня одолел. Что тебе ещё нужно? Мне нужна твоя жизнь. Вставив сопок на грудь князя, заявил боярин. Мою жизнь возьми, но девчонку не тронь. Да на коя на мне, пусть катится на все четыре стороны. <смех> Расхохотался боярин. Оглушённый грехвост приподнялся на локтях и удивлённо взглянул на него. Измейник отпускает Ярогневу? Быть такого не может. Однако Видоши в самом деле схватил деву за косу, рывком поднял на ноги и толкнул в сторону Косогора. Грехвост попытался встать на небо и шатки настил мостика вдруг поменялись местами, и он обнаружил, что снова лежит, уткнувшись носом в провал между досками. Что со мной? Я упал? Эх, как меня угораздило! Миркали в голове субурдные мысли. Видослав придавил распростёртого все володы, поднял в руке обнажённую саблю и закричал так громко, что горные склоны эхом принялись повторять его голос. Кончилось время князей. Пришло время править царям! Они наведут порядок, какого прежде не бывало. Один царь, одна власть, одна воля! И имя подле моего государя, как карающая десница. А ты, призрак ушедший, Руси никому больше не нужен. Прочь! «Прощайся с жизнью!» «Уймись, ты не сможешь разбудить змея!» Из последних сил крикнул ему Горехвост. «Катитесь в пекло со своим змеем!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Злорадно расхохотал Свидоши. Я признаю одного змея, того, что нарисован на гербе моего государя. Остальные мне по боку. Согнувшись в три погибели, грехвост поднял голову. Сквозь мутную пелену, застилающую глаза, он увидел, как боярин заносит саблю, широко размахивается и начинает опускать её на шею князя. Пробившийся из-за облаков солнечный луч сверкнул на клинке, на миг ослепив. И без того едва зрячего вурдалака. Лезвие сабли стремительно пошло вниз. Всеволод уронил голову на руки и зажмурил глаза. И тут, не весть откуда, на пути сабли появился другой клинок. Прямой, плоский, широкий, с длинной ложбинкой и змейкой вытравленной на многослойной стали железо с лязгом ударилось о железо и в лицо грехвосту брызнул снопыскар Пухлая ладонь с толстыми пальцами ловкой извернулась перед его носом, орудие рукоятью со знакомым зелёным камнем. Полы изумрудного мятля взметнулись и хлестнули щеку, дав почувствовать, что это не видение. Отбитая сабля выскочила из боярских рук, со звоном ударилась о край мостика и повисла над бездной, зацепившись за выступ. Разъерённый боярин вцепился в горло пухленького человечка в зелёном мятле и повалил его на настил. Два борющихся тела покатились по мосту, попеременно оказывая сверху. Помогайте мне, что ли, как из бочки завопил толстяк в мятле. Я один своего да и не справлюсь. Ничего не понимаю, подумалось грехвосту. Это что, курдюм? Откуда он взялся? Он же пропал. Однако и в самом деле это был мельник. Он выскочил из последних клубов тумана, всё ещё окутывающих гранитный остров. Видослав даже не думал, что кто-то может появиться у него из-за спины со стороны рогатой вежи. Поэтому нападение Курдюма оказалось для него полной неожиданностью. А Мельник тем временем опять очутился сверху, придавив боярина своим увесистым брюхом и приставил ему к горлу острие душебора, победоносно крича «Не смей трогать князя с семьей! Они не про тебя!» «Вот тебе и на!» У Курдюма мой душебор, и как вовремя он явился, как раз тогда, когда мы... Подстерегали злодеи. Растерянно моргал веками грехвост, глядя на то, как несутся мимо Нежата, коня и ворапая с деревенскими жителями. Видоши почти уже удалось сбросить курдюма, но тут на него налетели княжеские слуги. Нежата подхватил повисшую саблю и принялся беспощадно дубасить боярина кулаком. Приговаривая: "Это тебе за княся, это тебе за княжну, а это твоему господину, укравшему чужой престол". Коней даже не потрудился нагнуться, он просто пинал изо всех сил лежащего Ведослава сапогами. Петюн с крючковатым суком и Жихер со своей кочергой присоединились к нему, превратив драку в настоящее избиение. Видоша не мог подняться, он закрыл голову руками и катался по доскам, натыкаясь со всех сторон на тычки. Курдюм со счастливым лицом выбрался из этой толчьи и поспешил к князю, к которому уже бежали со всех ног верху слава и ира гнева. «Неужели и вправду ты? Вот так радость! Никто и не думал, что ты мог уцелеть!» — обнял его воропай. «Боги меня спасли! Сам не верю, что жив!» Со счастливым лицом поведал мельник Грехвост кое-как поднялся на ноги Мостик раскачивался, как качели Вдобавок шла кругом голова, еще не отошедшая от ударов И он судорожно вцепился в канатные перильцы, пытаясь устоять Мир перед глазами ходил ходуном Облака и огненная бездна так и норовили поменяться местами А вершина рогатой вежи все еще тонула в тумане И он не знал, то ли этот туман настоящий, то ли затуманина его голова. Что тут вообще происходит? Зачем Нежата с подручными так месят Видошу? Кажется, боярин вот-вот испостит духа, ведь он ещё ни в чём не повинился. Да и в чём ему виниться? В том, что хотел убить князя, но ведь если бы он разбудил змея, то погибли бы все, а не один князь. Видоша мог захватить Ярогневу и принести её в жертву, мог Да не захотел. Ему это было не нужно. Он даже не думал об этом. Вот тебе, сукин сын. Вот. Вот. Взбешённо орал Нежата, навалившись на Ведослава и изо всех сил молотя его своим огромным кулачищем. Боярин уже перестал отбиваться. В этот миг он походил на мешок с мокрой мукой, упавший с телеги. Кончай его, тоненьким голоском вещал Конай. «Пусти я его кочергой по башке приложу!» Рвался вперед жихарь. «Чего возитесь? В огонь его, да и дело с концом!» Сердито прикрикнул на них Курдюм. Ярогнева склонилась над князем и принялась приводить его в чувство. Всеволод приподнял голову, покладил дочь по лицу и слабо улыбнулся. Мостик так тряхнул от драки, что верху слава едва не свалилась. Курдюм бросился к ней и услужливо придержал. Душебор с зеленым изумрудом в рукояти все еще мелькал в его пухлой ладошке. «А ну, коня и взяли!», – скомандовал нежата. Княжеские слуги приподняли уже переставшего сопротивляться боярина и подтащили его к краю мостика. Болтых его в пекло, рассмеялся Курдюм. Пусть знает, как рубить голову великому князю. Пощадите! из последних сил прохрипел Видослав. Истоптанный рукава его феризи беспомощно волочились по доскам, забрызганным кровью. Ещё чего? грубо отозвался Нежатый и начал подталкивать его к краю. А ну стой! шалея зарал на них Грехвост. Он оторвался от вибрирующих канатов, бросился в гущу драки и принялся расшвыривать в стороны селян плотной стеной окруживших поверженного воеводу. Не смейте его убивать, напирал грехвост. Его нужно судить. И ж ты какой справедливый, недовольно приподнялся старый воин. Чего ж это ты так врага защищаешь? Али ты за него? Грехвост схватил его за грудки, резко дёрнул и оттащил от Видоши. Он должен ответить за свою вину, но не за чужую, прокричал он. "Спятил Вурдалаша", растерянно проговорил Курдюм. "Види же его!" свирепее набросился на Грехвоста Нижата. Коней из селяне тотчас бросили Видослава и окружили Грехвоста. «Началась свалка! Про князя все в этот миг будто забыли! Ярогнева уткнулась в рубаху отца и залилась слезами!» «Не могу видеть твои слезы», — прошептал Всеволод. «Курдюм, будь так добр, уведи дочь подальше. Ей бы куда-нибудь в безопасное место, а то уж натерпелось». «Сделаем!» Весело подмигнул мельник, сгрёб книжную хапку и повлёк её прочь, только не в сторону Косогора на скалистом гребне, которого устроился да и с лесовиками, а в противоположную сторону, к гранитному острову и рогатой выже. Грихвост в этот миг как раз получил в бровь удар увесистого нежатиного кулака, от которого голова его запрокинулась, а тело отшатнулось и вылетело из толпы. Увидев, что Курдюм потащил книжну, Вурдалак взвыл. Чёрная шерсть на его загривке встапорщилась дыбом, а зелёные глаза засверкали. "Не трожь её!" завопил грехвост, бросаясь за мелником. "Горюнь, ты чего?" примирительно вымолвил тот. Я ж ю спасаю, мне князь велел. Не прикасайся к ней, не слушая, гласил Грихвост. Нежатость селянами уже изготовившимися схватить Грихвоста за стыл от изумления. Вурдалак вихрем налетел на Курдю, но толстый мельник выставил вперёд остриё душебора и с угрозой произнёс: "Не лезь на меня! Отпусти княжну!" Немедле я кому говорю, задыхаясь, выдавил из себя Вурдалак. "Ты совсем сбрендил", откликнулся мельник. "Это же я, Курдюм. Я жив и здоров, не узнаёшь меня?" Верхуслава приподняла мужа, подпёрла плечом и попыталась отвести к твёрдой земле, но всевылато вернулся, остановил её и спросил, указывая на Грихвоста: "Он хочет отбить нашу дочь? Что он творит?" "Я руши, иди ко мне!" прокричал Грихвост. Княжна сделала к нему робкий шаг, но мельник Придержал ее и возразил «Нет, постой! Наш дружок не в себе! Кто знает, что за бесы взмутились в его голове! А тебя мне твой батюшка поручил не перечь его воле!» Ярогнева нерешительно остановилась Грехвост подскочил к ней, схватил за руку и потянул к себе «Ярогнева» Всевалот возмутился, махнул рукой в его сторону и велел слугам: "Чего смотрите? Разве не видите, Вурдалак взбеленилса, хватайте его, пока он не наделал лиха". Нежата вышел из оцепенения, подскочил со спины к Грыховсту и набросился ему на плечи, но Грыховст так яростно принялся молотить его, что старый воин отлетел в сторону. «Дурак, не мешай мне!» Закричал вурдалак «Не видишь, что ли, я княжну спасаю!» «Ее от тебя самого спасать нужно!» Возразил нежата и опять полез в драку Коня и с воропаем двинулись за ним вслед, с опаской поглядывая на разбушевавшегося вурдалака. «Ну, сами напросились!» — заявил Горехвост. И так начал размахивать кулаками, что нежато обрушился на настил, а коня и с воропаем пустились наутек. Царь, это твой подданный. Уйми его, закричал всеволодыю, который наблюдал схватку со скалистого косогора. Ды переглянулся с упорём, который сидел со страдальческой рожей и облизывал кончик обрубленного хвоста. Вохлак поймал взгляд хозяина, тут же забыл про обрубок и расправил крылья. Взмыв в воздух, он налетел сверху на грехвоста и обрушился ему на голову всей тяжестью своей двадцатипудовой туши. Грехвост рухнул на мостик и отчаянно забарахтался, пытаясь выбраться из-под жёсткой коричневой шкуры. "Как же так!" забормотал он, давясь словами от негодования. "Неужели до вас не дошло? Всё же ясно!" "Молчи, бешеный пёс!" двинул его по губам подбежавший курдюм. Совсем озверел, своих от чужих отличать перестал. Гриховост почувствовал вкус крови на языке. Губы распухли и онемели, но в отчаянии его приводило не это, а то, что справиться с тяжестью упряя не хватало никаких сил. А смелевшая деревенщина подбежала уже не остерегаясь. Жыхар двинул его по плечу кочергой так, что рука окончательно отнялась. Оптюня набросил на шею верёвку ловко одним броском, как на охоте. Грехвостый глаз за моргнуть не успел, как оказался опутан по рукам и ногам. Вахла каторвал его от земли, поднял за шкирку и жёстко встряхнул. "Не человек, зверь!" то ли с ужасом, то ли с восхищением проговорил воропай. В голове всё звенело. Дыхание спёрло, боль пронзала лицо, руки, грудь. Его скрутили и привязали к видоши, спина к спине, так что он едва мог шевельнуть пальцем. Рукав лиловой боярской ферии зеволочился по досочкам мостика. Нежато наступил на него своим сапожещем. Послышался треск рвущейся ткани, оба связанных пленника не удержались на ногах и грохнулись на деревянный настил. Мост качнулся и грехвост едва не слетел вниз. Но связка с боярином его удержала, и он примостился на самом краюшке дощатой дорожки, глядя в бездну над ней, где кипела огненная каша. Что вы их держите? Отпустите и дело с концом, пущай хлебнут кипяточку, подал голос Курдюм. Так нельзя! звонко крикнула рядом с ним Ярогнева. Почему нельзя? искренне удивился Меллек. «Все равно им обоим не жить!» Нежато оттащил пленных подальше от края. Князь приблизился, хватаясь за трясущиеся канаты. Склонился над грехвостом и с укором произнес «Как ты мог изменить мне?» «Этому опричнику я и раньше знал цену», — он указал на видошу. «Но ты, ведь я принимал тебя за товарища». «Я и теперь за тебя!» — харкая кровью выдавил из себя вурдалак. Но всевало только досадливо отвернулся, махнул к метию и поспешил к жене, которая замирала от того, что на шатком мосту столпилось слишком много народу. От тяжести мост прогибался, прогнившие доски скрипели, трещали и норовили сломаться, но княжеские слуги с селянами гоняли так возбуждённо, что тревожные звуки тонули в поднявшемся шуме. Курдюм казался единственным, кто беспокоился, что мост вот-вот рухнет. Не надеясь пробраться сквозь людскую толпу, запрудившую проход, он потянул ярогневу в обратную сторону, к гранитному острову. Ошломлённая девушка попробовала упираться, но мельник Ласково прошептал ей что-то на ухо, и она поддалась. Ты показал своё истинное лицо, гневно произнёс князь, оборачиваясь к грехвосту. Я думал, ты человек, а ты зверь. Казните изменеников, обоих разом. Постой, батюшка, выкрикнула Ирагнева, но Курдюм удержал её и не позволил сорваться с места. Ух ты, как слажено действуют княжи и слуги. Как будто они всю жизнь только тем и занимались, что казнили невинных. Жихарь с валуем мигом притащили огромный камень, нежато деловито прикрутил его цепью к верёвкам, стянувшим тела пленных так, что они вытянулись в струну. Едва живой после избиения ведоше поднял голову, оскалился в недоброй улыбке и бросил: "Думаете, избавитесь от врагов и заживёте, как ни в чём не бывало?" Ошибаетесь Вы сами приговорены Все до единого Эх, была б моя воля Своей рукой бы порубил вас Ну-ка, подержи камушек Попросил нежата, кладя тяжесть ему на грудь Сейчас булькните в кипяток И будет тебе твоя воля Ярогнева в истерике вырывалась Но Курдюм так прижал ее, что старания были напрасны Всеволод бросил украдкой взгляд на дочь и быстро отвернулся, чтобы никто не заметил его колебаний. Подчиненные должны видеть, что хозяин уверен в себе. В его решениях не должно быть сомнений. Это Всеволод выучил с детства. «Прими, государь горнего мира, двоих новых путников в своих райских садах!» Бегло пробормотал нежато слова отходной молитвы и натужно принялся сталкивать приговоренных с моста. «Вы хоть послушайте меня!» выкрикнул Горехвост отчаянно, стараясь вырваться из пуд. «Какие вы скорые на расправу! Повремените пару мгновений!» Воропай, пришедший на помощь нежатый, задержался и перестал пихать его к краю. Но пожилой Кметь с укором взглянул на своего добровольного помощника и наставительно отчитал «Не мешкай!» Люди перед казнью мучаются, переживают. Чем больше ты медлишь, тем больше у них боязни, так что не мурышь их попусту. Бул тих, и никто не успел испугаться. О людях заботиться надо. Но грехостно было уже не заткнуть. Как вы не понимаете? Во всю глотку гласил он: "Казните меня, и никогда не узнаете правды. А настоящий злодей смотрит на вас и смеётся". «Не ври! Не смеется он!» — неуверенно возразил староста. «Вот он! С тобой в одной связке и с камнем на шее!» И воропай указал на боярина, отчаянно пытающегося доплюнуть до князя. «Видослав, лютый опричник, и виноват в том, что злоумышлял против великого князя!» — не унимался грехвост. Ему нет оправдания, но Дедослава он не убивал. Ему нет дела ни до селян, ни до дикого леса. Не он да вшни ночью бродил в канаплянике в свитке старого барина. Не он бил меня по голове, оставив вот эту шишку, что с одних до сих пор. Не он читал веже черную книгу, пытаясь разбудить огни змея. Наконец, не он дышал канаплёй. Всё это сотворил тот, кто убил злобу грива шапа год назад, но Видославо Рославича не было в грязной хмари в прошлом году. Он приехал лишь месяц назад вместе с князем. Тогда кто это сделал? Поддался вперёд всеволод. Взгляните получше. Злодей до сих пор среди нас. Воропай начал обеспокоенно озираться по сторонам. Жихер с Петюней переглянулись и одновременно спросили друг друга: "Это, это не, не ты?" ты? И так же одновременно поклялись: "Нет, не я!" после чего крепко обнялись и троекратно облобызались. Коняй задумчиво запустил пальцы в свою грязную шевелюру, а нежатан обычился и начал сурово оглядывать из-под нахмуренных бровей обступившую толпу. «Говори, не выматывай душу!» — велел князь. «Давайте-ка пороскини мозгами!» — извиваясь в веревках, начал вещать Горехвост. «В одну ночь пропала шутиха, тогда живомути завелась в одинице и в довершении всего. Погиб неизвестно от чьих зубов прежний барин, злоба, кривая шапка. Да так погиб, что останки его едва признали, а одежды и вовсе не нашли. Кому тянутся все три нити?» «Никому вроде», — почесал реп унижата. «А если подумать, раз мельничиха утопила, то это касается мельника?» Поразмыслив, заявил Воропай: "Верно, а кто с водяницей путается? С такой вредной тварью кто дело захочет иметь?" Засомневался староста. Разве ж то мельник? Она ведь его мельницу облюбовала. Ну что? Появляются проблески мысли. Глядя на задаченную толпой мужиков насмешливо, гаркнул Гриховост: "Ты что? На курдюма грешишь?" С сомнением заметил Нежата. Только тут кое-что не срастается. Со злобой-то он никак не был связан. Ошибаешься. Перешёл в наступление Горехвост. Шутиха со злобой любовные шашни крутила. По первоначалу я думал, что это пустые бабские сплетни, да после дознался, что Шутиха была не так проста, как казалось. Припомним всё с самых начал. Как появилась Шутиха в деревне, как вышло, что она женила на себе первого богача среди мужиков, а после вдруг канула в воду. Селяне тесно обступили Горехвоста на вострифуше и вытрясчив глаза. Нежата уже не подталкивал пленников к пропасти, а Воропай наоборот ухватился за их верёвку, как будто боялся, что они свалятся раньше времени. Тяжёлый камень он снял с боярского бока и осторожно поставил на доски, хотя отстёгивать цепь не стал. Все волот протолкался в первый ряд, а жихарь с петюней, забыв про приличие, даже не подумали по сторониться и подпирали его с двух сторон, теснив преданного коня. Даже Курдюм, который уже почти дотащил ярогневу до гранитного острова, остановился в самом конце моста и с нескрываемым интересом прислушался. Один дый с верными лесовиками еще стоял на крутом берегу над обрывом, не решаясь тащить свою горностаевую мантию в столпотворение, бурлящее на шатких качелях. Однако все действо разворачивалось перед его глазами и слова Горехвоста без препятствий доносились до его слуха. «Посмотрите на нашего мельника!» Продолжал Грехвост с таким жаром, что уже никому не удалось бы заткнуть его. «Курдюму почти полвека, а он еще хоть куда! Как будто с картинки сошел, на которой намалевано деревенское счастье! До прошлого года он и горя не знал! Дом ломился от изобилия, в горнице хозяйничает жена-красавица! Живи и радуйся! И тут беда! Шутиха! Жена сгинула!» Никто не видел, как она утонула. «Курдюм рассказал, что...» то вернулся под утро и нашёл её платье на берегу омута. Он же рассказал про водяницу, которая появилась на мельнице как раз в этот день. Все решили, что водяница утянула Шутиху на дно, никто в этом не сомневался. Да и как не поверить самому богатому мужику на селе, крепкому хозяину, который кормит мукой всё округу. Кто же во всём виноват? Разумеется, нечистая сила, тем более что на девичьем поле, от которого мельница совсем рядом рукой подать, Нашли тело барина Злобы, истерзанное волчьими зубами. Вот и прозвали все эти события бешенной ночью, мол нечесть повисновалась. При этом у Злобы пропала его любимая кривая шапка со свиткой, перешитая из знамен, да ещё кливец память о ратных подвигах, которыми он гордится. Признаюсь, поверить в нечистую силу не трудно. Я и сам видел призрак прежнего барина в коноплянике, и не только увидел, но и почувствовал. Он едва не угробил меня, когда двинул по голове чем-то тупым и тяжёлым, похожим на боевой молот, как раз такой, как обратная сторона клевца. Ничего себе, призрак. Тяжеловата рука для бесплотного духа. А на следующий день тот же призрак в чёрной свитке и шапке со свисающим колпаком явил «Со мне врага-то и вежа. Там он читал книгу, похищенную у Дедослава, и пробовал разбудить огнезмея». Я, разумеется, попытался его поймать, если бы мне это удалось, не избежать бы тому приведению допроса с пристрастием. Но мёртвый барин, вернее, тот, кто прятался в клубах дыма под его свитки, и тут меня обошёл. Он ловко подставил мне ножку на самом краю змеиного языка, что торчит из рогатой вежи. Я сверзился в пропасть. И свариться бы мне заживо в огненной лаве, если бы на моё счастье меня не подхватил как котёнка упырь, который как раз прилетел, чтобы посмотреть, из-за чего задышала гора. Хвала берегини, я в тот раз уцелел, но приключение вышло мне боком. Меня самого обвинили в том, будто я и будил змея. Да кто обвинил? Мои собственные приятели, которые мне как братва, а лесной царь, за которого я готов был голову положить, меня же и приговорил, да ещё напустил на меня свою приёмную дочку. «Которая едва не прожгла мою шкуру молниями и стрелами. На силу спасся. Даром, что у нее такие голубые глаза и смотрят так ласково-ласково. Единственным из людей, кто помог мне в эти лихие дни, оказался наш мельник. Он приютил меня на своем дворе, накормил, напоил, сводил в баньку и даже одел во все новое. Да я ему руки готов был лизать, как брошенный щенок, первому, кто его подберет. Если бы он хоть о чем не знал, «Кто-нибудь попросил меня, например, подарить ему меч-душебор, оставшийся в память о деде?» «То я ничего бы не пожалел, с радостью бы расстался с этой ветхой реликвии, да еще и за честь бы почел, что нашел, чем отблагодарить кормильца!» «Но Курдюм, почти что святая душа, ни о чем не просил, привечал меня бескорыстно и платы за доброту не требовал. Судите сами, бывают ли друзья лучше?» Я бы и не уходил от него, если б не долг. Ведь не найден убийца деда, а на княжеских слуг надежда худая. Не жата винит лутоху, и впрям все улики сошлись на Юродивом. Дед был связан его поиском вечером перед убийством. Лутоха ходил к дедославу в избу, а потом у всех на виду выиграл щербатую копейку, которую бросили после в козлинную пасть. Кого ещё подозревать? Я этого простодушного малова чуть на куски не порвал. Хорошо, что и Тут Берегиня меня удержала, не дала совершить святотатство. Ни каких доказательств в своей невиновности предъявить мне Лутох не смог, однако стоило с ним познакомиться, и стало ясно, что никого он не убивал. Все его мысли о том, как вернуть богов, что ушли невесть куда, дед мой в этом ему был советчиком. Зато я узнал, что Лутох раздал все копейки ещё до убийства, те и пошли по рукам. Но, ну, думаю, у кого не достанет копейки, то ты попадётся мне на зубок. Обошёл ей Воропая, Коняе, Щирабора, Нижату, дошёл аж до князя, а потом и до Видоши и собрал все копейки, кроме той, что Лутоха пожертвовал в оденице. Как же так? Я не понял. Все копейки нашлись. Откуда ж взялась та, что валялась на языке у козла, ведь её бросил убийца в день бесом? «Неужели соврал мне Лутоха, и эту единственную копейку он не выбросил в омут, а оставил на месте убийства?» «Зашевелились во мне прежние подозрения, и только после я догадался, если юродивый не соврал, если и вправду бросил чербатую денежку в омут, то лишь одна воденица могла ее оттуда достать». «В ту же ночь копейка оказалась на месте убийства. Сама водяница убить вряд ли могла, она не больше, чем дух с того света. Но вот вручить убийце монету, что была принесена ей в дань, это она могла. Выходит, злодей с водяницей действовал заодно. Вот что я понял, собрав все копейки». Горехвост перевел дух. Все завороженно слушали, даже князь не пытался перебивать его. После того, как мы взяли ведошину башню на щит, Воропаев мне поведал, что все три застарелых дела растерзание злобы, утопление шутихи, да в придачу к ним появление водяницы произошли в одну ночь, продолжал Грихвост. Вот так новость. Я подумал, а не привязано ли оно одно к другому? Что у них общего? и принялся соображать. Начал я с пропажи Шутихи. Тут дело вроде бы ясное. Ну, пошла баба ночью купаться на свою беду. Вот и утонула. Только кто это видел? Курдюм, по его словам, был на ярмарке в Красной Слободе, к вечеру расторговался и потрусился домой, воротился под утро и нашёл на берегу утопленное платье жены. А водяница Оказывается, её прежде в Омуте никто не встречал, а с этого дня она начала баловать не меньше того же Курдюма. Две из трех нитей протянулись к нему. Тело злобы нашли в ту же ночь, причем на девичьем поле, за которым течет речка Змейка. А на Змейке Курдюмова мельница как раз и примостилась. Тут и начали одолевать в меня нехорошие мысли. Очень уж не хотелось думать, что мой приятель Курдюм может быть в чем-нибудь виноват. Однако деваться некуда. Дело есть дело. Пришлось отвечать на вопросы». Мог ли Курдюм убить злобу? Как я ни гнал от себя эту мысль, но ответ пришёл сам. У одного мельника была веская причина. Шутиха ворковала с барином за спиной мужа, как неожиданное совпадение, оба погибли в один день, вернее в одну ночь. В эту ночь Курдюм якобы был в дороге, а мог ли он вернуться не под утро, а на несколько часов раньше? Мог ли искромсать тело барина? Руками такого не сделать, но злоба всегда носил свой любимый клевец, тот напоминал ему об былой воинской славе. Боярин гордился им, выставлял на показ. Какой мужчина не захочет похвастаться подвигами перед бабой, тем более такой соблазнительной, как Шутиха? Вот он и взял своё оружие на свидание, чтоб покрасоваться. А к утру его тело оказалось раздрызгано так, что страшно смотреть. У клювца одна сторона, что железный клюв, который пробивает насквозь и выдирает куски, а другая сторона, как боевой молот, что проламывает и дробит. Не похоже ли было, что злобу клювцом обработали? Вообще там мужики на Вурдалака грешили? Отвёл взгляд воропай. Мне-то он на какой лёд не выдержал грехвост. «Я злобу едва знал, да и не могу я никого рвать зубами, мне после такого зверинства в человеческий вид не вернуться. А мог ли Курдюм сам жену утопить? Его мельница на отшибе, там кричи-не-кричи не, кричи, не услышат. Останется только одежду на берег подбросить, да свалить все на нечистую силу. Например, водяницу, которая вот опять совпадение, как раз в эту ночь впервые и объявилась. А что выйдет, если утопшую по-человечески не похоронить?» Душа в рай не отправится, так и будет скитаться по грешной земле, отозвался Лутоха. Вернее сказать по воде, поправил его грехвост. Как попала шутиха в омут, так в оденицы и в нём и осталась. Она и отдала своему бывшему муженьку ту шербатую деньгу, которую Лутоха ей в жертву принёс. Есть старое поверье: если нечистый коснётся серебра, оно почернеет. Когда я нашёл копейку, она была чёрной, будто её сам князь тьмы обмусорил. "Что, брат Курдюм, не так оно было? Не так!" хмур ответил мельник с конца мостика. Выдумки это. А когда ты вернулся в ночь с ярмарки в Красной Слободе и застал на своём собственном ложе шутиху со злобой, оба голые и безощитные, да ещё занятые таким делом, что ничего на свете не замечают, что ты тогда сделал? Рассказывай сам, чтоб выдумывать не пришлось. Ничего я не сделал, буркнул мельник. Я вообще только утром вернулся. Кто это видел? обратился грехвост к селянам. Он своими глазами видел, как Курдюм возвращается с ярмарки. Мужики отводили глаза под его требовательным взглядом. Ни один не хотел отвечать. Все глядели в землю. "Что? Никто?" настаивал Грехвост. "Выходит, что обо всём вы знали с его собственных слов, что он вернулся под утро, жены не нашёл, увидел её сарафан на берегу Омута и так понял, что её утянуло на дно водонеца". «Вроде все так и было», — решился сказать Воропай. «А что, если я расскажу, как все было?» Грехвост попытался вырваться из пуд, но лишь причинил боль с тонущим видоши. Курдюм с ума сходил по шутихе, как она его колдовала. Пока он торговал, чтоб принести побольше денег жене, та увыркалась в постели со злобой. Благо завлечь барина было делом нехитрым. Курдюм торопился домой, вернулся среди ночи. Они, занятые любовью, ничего не заметили. И вот мельник видит измену, приходит в жуткую ярость, крадётся к одежде барина, которую тот набросал где попало, и ворует клевец. Эй, Курдюм, барин почувствовать-то хоть что-то успел? Ты над ним издевался, насладился моментом, объяснил ему, как плохо спать с чужими жёнами. Ничего я не объяснил, буркнул Курдюм. Ирогнева рядом с ним замерла и даже перестала трепыхаться. А вот в это я верю, откликнулся Горехвост. «Удар старым концом клевца в затылок и кости черепа разнесены в дребезги. Зло бы не страдал, если это кого-то утешит». Оставалось лишь избавиться от покойника, да видать мельник пришёл в такую ярость, что продолжал бить и бить коловцом тело, даже тогда, когда дух уже отошёл. От того он и оказался раскромсан до бесчеловечности. После выволок его на девичье поле и бросил, будто это нечистая сила, застала барина среди пустыря. А что же шутиха? Очнулся от изумления князь Ох и вежала она, наверное, так или нет. Ты схватил её за горло, верно? После мокнул головой в воду, как раз туда, где отмокает срезанная конопля. Кстати, кто тебе научил дышать её дымом? Мерзкая привычка, за одно это стоило бы тебя казнить. Не твоё дело, рявкнул Курдюм. Пухлая ладонь мельника нащупала душебор и легла на рукоять с зелёным камнем. Когда ты поднял её из воды, она уже не дышала. Тут только ты схватился, бросил её тело в омут, чтобы скрыть с глаз долой. Да она просто так не пропала. Обжилась на дне, а потом появилась. Когда это случилось? На годовщину убийства? Что она велела тебе? Признавайся. Курдюм беспомощно вращал глазами. "Братцы мои дорогие", загласил он едва не плача. Что ж тут творится? За что этот поклёп? Княже, будь милостив, защити меня от порухи доброго имени. Вы же меня столько лет знаете. Разве я к вам не со всей душой? В самом деле, с недоумением спросил князь. Допустим, мельник и вправду тот самый злодей, что убил жену вместе со старым волченником. Но причём тут Дедослав? Чем старый колдун перед ним провинился? Подумай сам, княже. «Ответил грехвост. Курдюм признавался, что отдаст все на свете, лишь бы вернуть жену с того света. А для этого нужна черная книга. Да и не даст мне сорвать. Дедослав ни за что не отдал бы книгу в чужие руки. А пытал его злодея ради того, чтобы выведать слово, которым отмыкают страницы». Князь вопросительно посмотрел на лесного царя, да и качнул дубовым венцом на каштановых волосах и произнес... Через год после смерти этого света никого не вернёшь. Ни чёрная книга тут не поможет ни сокровищу всего света. Верно, воскликнул Грехвост. Но злодею кто-то внушил, что если разбудить огни змея, то тот выполнит любое желание, а сделать это можно, повторив древний обряд. Что за обряд? подозрительно спросил князь. Жертва? Нужно напоить змея кровью девы из благородной семьи. Как это сделать, как раз и описано в книге волхвов. От того дед и прятал её от посторонних. Знал, какая беда может случиться, если на книгу упадёт дурной глаз. Вот Курдюм и замыслил украсть книгу, пытками выведать у волхва слово, которым она отмыкается, разбудить змея и потребовать исполнения желания. В ночь убийства никто Курдюма на мельнице не видел. Никто не знает, где он был в это Время. От мельницы до избыди до славы прямой путь Нужно лишь пробежать через девичье поле Между ветхим капищем и макушиной березой Да обойти стороной околицу грязной хмари Куда че злодей одет жил на отшибе в стороне от деревни На краю густого конопляника В котором можно спрятаться так, что никто не найдет Добраться до него незамеченным мог быть даже проста, как Урдюм Далеко не прост Он заприметил, что несмотря на поздний час В окнах кабака горит свет Там шла игра. Он дождался, пока игроки разойдутся, и только когда они легли спать в улисах из зарослей, тут его и заметил Птюня, по пьяни принявший злодея за призрак прежнего барина. Вначале ошибиться не трудно, тем более что Курдюм вырядился в чёрную свитку, на которой и без того уже была кровь, да прихватил с собой клевец злобы, которым год назад разделал его самого. Мой дед хорошо знал Курдюма. Мельник на селе фигура видны, на его мельницу все зерно возят молоть. Дедослав был доверчив, к нему вся деревня ходила за лечением и советом. Он никому не отказывал, всех привичал и впускал. Вон Лутоха не даст мне соврать. Стоящий поодаль Лутоха молчики внул и смахнул слезу ни с того ни с сего, пробежавшую по щеке. Так что дед мой, не глядя на позднюю ночь, сам распахнул дверь перед своим убийцей, продолжал грехвост. Однако, как ни пытал Курдюм волхва, тот тайны книги не выдал и слова заветного не сказал. Тогда мельник прибег к привычному средству. В огонь, которым поджаривал деду пятку, он набросал конопляных листьев и дышал этой гарью да одурю, пока совсем разум не потерял. Тогда он добил измученного старика клевцом и зарезал у его ног козла, чтоб все решили, будто тут бесновалась нечистая сила. Козлиной кровью он облил тело жертвы, а отрезанную голову подвесил деду на грудь. Так можно было подумать, что волх сам вызвал беса из черного книге, да Денис справился с ним, вот бес его самого и прикончил. А в довершение, будто в насмешку, кинул в пасть козлу шербатую копейку, которую достала ему водиница с дна. Копейка-то для чего? Угрюм осведомился нежато. Грихвост только пожал плечами, но Лутоха уверенно объяснил: Это для беса, в уплату за чёрное дело, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что тут погуляла бесовская сила. Нет беса страшнее, чем человек, потерявший человеческий облик. С гордостью продолжал греховост Я и сам грешным делом подумал, что тут без нечистого не обошлось, однако мельника толкал на это злодейство не бес. Вряд ли он до такого дошёл бы, если бы не коварная прихоть его бывшей жены, утонувшей Шутихи. Она и при жизни была криводушной, а уж как превратилась в подводную тварь, тут и вовсе пустилась во все тяжкие. Только она могла не знать, что не будет ей выхода с этого света. Выходит, она и мужа своего обманула, заключил Всеволод. Выходит, что так, подтвердил Грихост. Но для чего ей это? Похоже, задумала ещё пуще злодействий, иначе зачем она подговорила своего благоверного будить змея? В самом деле, к чему это? Змею посиви все небесные силы проснётся, попалит землю, ни травинки живой не оставит, дрожащим голосом произнёс Утоха. «Ах ты, чтоб тебя!» — воскликнул вдруг Дый. Грехвост с удивлением уставился на лесного царя. На его памяти это был первый раз, когда Дый давал волю чувствам. «Вода!» — коротко бросил лесной царь. Пожар от змея такой, что ничем не унять. Надежда одна на бескрайний потоп. Хлынут воды всемирного моря, затопят сушу. Весь наш мир, все поля с городами и сёлами уйдут на дно. Где сейчас поют птицы и кормятся звери, там одни з-да и рыбы смогут проплыть. Где высокие горы там останутся одни. Ноки острова придёт водное царство, кто его призовёт, тот и станет в нём царствовать. Вот оно что, гулко выкрикнул грехвост. Выходит мало водяницы её омута, захотела весь мир превратить в дно морское и самой превратиться в царицу. Вот так желание загадка непостинеалась. Князь сделал едва заметное движение рукой, затянутой в кожаную перчатку. Нежата понял его без слов, тут же снял с пленника в цепь, на которой пристёгивался каменный груз, и принялся разрезать стягивающие их путы. Грехвост, наслаждением сбросив остатки верёвок, поднялся, не твёрдо шатаясь на хлипких качелях моста, и принялся разминать затёкшие руки. Видош остался лежать, молясь, чтоб о нём поскорей забыли. Эй, вы вы чего? Это журдалак забеспокоился Курдюм. Попойдёте ему на зубок, он Костей от вас не оставит. Но его уже мало кто слушал. Что ж ты никому не сказал, что подозреваешь мельника? Осведомился все волод. Дегадка казалась мне самому настолько дикой, что не проверив её, я бы не решился обвинить человека. Врагом показал себя Видоша, но он и навлёк на себя подозрение. Но после взятия сторожевой башни, когда Воропай обмолвился, что все три события бешеной ночи произошли разом, у меня будто молния в голове сверкнула. Только я сам себе не поверил. Как же так? Ведь Курдюн так стремился помочь мне, и на мельнице прятал, и из дикого леса вытаскивал вместе с Видошей и звягой, и вправду. Зачем ему было стараться? не я ему нужен был, а мой меч душебор. Без него не закончить обряда, который задумал злодей. Курдюм после взятия башни пропал без вести, а Видоша ударился в бега. Я подумал, подстрою ловушку. Если злодей уцелел, то объявится даже если конец света наступит. Тот-то и -то удивился, когда появился Видоша. И тут выскочил мельник, как чертик из табакерки. Задумчиво вымолвил князь: Чем дальше нежато слушал эту обличительную речь, тем более недовольным становилось выражение его физиономии. Черная, с седыми прожилками борода задиралась кверху, ноздри раздувались, а огромные кулачищи дергались из стороны в сторону, будто не находя с кем познакомиться. «Выходит, ты у нас один такой умный?» — не выдержал старый Кметь. Княжеские слуги убивца сыскать не смогли, а вурдалак из дикого леса прибежал, хвостиком махнул, и на тебе всю правду в готовом виде и забесплатно. «А ты на дикий лес бочку-то не кати», — повысил тон Грехвост. «Если ты со всем своим опытом следопыта с делом не справился, то кто виноват? Снова нечисть?» Ты-то чего в следствие сунул нос? Ты вообще не при службе. Ещё бы. Наслужак вроде тебя, понадейся, и сладей будет резать селян, пока не упьётся кровью по самое горло. Зато у уродих, невинных и безобидных враз полетят головы. «Ты меня службу нести не учи!» Затряс кулаками к медь. «Да, бывает, казнишь человека, а после окажется, что виноват был другой. Но это не так уж и страшно. Главное, чтоб злодей не ушел от ответа. А если по дороге еще кого-нибудь зашибет, так извиняюсь, рука правосудия тяжела!» «Не сжато уймись!» Строго окликнул подручного князь. «Ревновать сейчас не время, а за то, что вурдалак прежде тебя доискался до правды, я не в обиде. Уж больно хитер злодей. Кстати, с какой стати он вообще высунулся? Его же считали погибшим, так и ушел бы от ответа, или ему еще что-то нужно?» «Боюсь, что так, княже», — проговорил Горехвост. Твоя дочь, единственная в нашем краю девушка благородных кровей, все остальные простушки. Если злодей замышлял жертву, то без ерогневы не обойтись. Вслушиваясь в их слова, Курдюм беспокойно вращал глазами. Его махнатые уши под шапкой стриженных волос прядали, как у коня. Доказательство есть, деловито осведомился Всеволод. Посмотрите его в заплечном мешке, посоветовал Грехвост. Если он пришел творить жертву, то должен был прихватить кое-какие вещички. Князь кивнул слугам. Коня и нежата бросились к Урдюму, но тот приставил к шее Ярогневы, острие души Бора и с угрозой выкрикнул. «Куда? А ну стой! Я из девки кровь впыпущу! У меня-то рука не дрогнет!» «Осторожно не двигайтесь!» – испуганно взвопил Грехвост. «Он уж столько душ загубил, что перестал бояться греха!» Верху слава побледнела и закусила губу. Всеволк придержал жену, опасаясь, что та потеряет силы, но княгиня оттолкнула его. Выступила вперёд и звонким голосом закричала: "Ах ты упырь ненасытный! Мало тебе погубленных душ, ты ещё и на дочь мою руку поднял. Дочка, не бойся этого кровососа. Если он хоть царапинку на твоей коже оставит, мы его заживо сварим". Ярогнева схватилась ладонью за острие души Бора и принялась отталкивать меч от себя. Из-под пореза на ее пальцах закапала алая кровь. «Вот чертова девка!» — взревел Курдюм и так сдавил тоненькую фигурку, что у девушки хрустнули кости. Забыв обо всем на свете, Грехвост устремился к дальнему концу мостика. За ним грузно затопал нежаток, которого бросился догонять коняй. Доски под ногами княжеских слуг затрещали Одна из них проломилась, осыпавшись кучей щепок Сапог нежатый угодил в провал Сам Кметь хлопнулся о пол лицом и застрял Коняй на полном ходу споткнулся об него, пролетел через голову и кубарем покатился по настилу Мост зашатался так сильно, что грехвоста качнуло и бросило к краю Он судорожно вцепился в канаты, пытаясь удержаться и не свалиться в жаркую бездну А Курдюм уже успел взвалить девушку на плечо и тащил ее прямо к гранитному острову Ярогнева вырывалась, визжала и била его кулаками, но толстый мельник не обращал внимания на сыпавшиеся удары. Горехвост почувствовал прилив дикой ярости и бросился вперед, не чувствуя под ногами жутко раскачивающегося настила. «Хватай его! Кожу с него сдери!» — кричала вслед Верхуслава. Ее голос отражался от скалистых склонов вулкана и гремел эхом сразу со всех сторон. «Хватай его!» Гриховос нагнал мельника у самого конца моста. Багряная корзна и рогневы мелькнула перед глазами. Он ухватился руками за полу и изо всех сил дёрнул, но страсть сыграла с ним злую шутку. Рывок оказался слишком резким. Плащ затрещал и сорвался с плеч княжны, оставив её в белой рубахе с узеньким пояском. Курдюм швырнул тоненькую фигурку вперёд, Девушка пролетела несколько шагов и распласталась на гранитном берегу острова, едва покрытого чахлым мхом. Грихвост отошел и взглянул на богряное корзно с оборванными завязками, оставшееся в его руках, и взревел: "Не смей трогать девку! Я за свою жизнь столько девок потрогал, что одной больше, одной меньше погоды не сделает". Ухмыльнулся Курдюм, оборачиваясь к нему и тыча в его сторону мечом. Грехвост увернулся от душебора и отскочил назад. Отступив к спуску с деревянной дорожки туда, где начинался скалистый остров, Курдюм принялся рубить мечом канаты, удерживающие мост на весу. «Сейчас рухнем назад!» Закричал Грехвост, обернувшись к толпе за спиной нежатый, который до сих пор возился, пытаясь освободить ногу, застрявшую в провале. «Сейчас рухнем назад!» Помогавший ему коняй уставился на горе хвоста, на мгновение застыл, а затем ухватился за старого Кметя и потащил его вверх с такой силой, какую трудно было заподозрить в его тощем теле. Всеволод подхватил Верхуславу на руки и бросился с мостика к горному склону. Стая селян во главе с Воропаем ломанулась за ним, грохоча и ломая дощатые ступени. Волокна на рассеченных канатах трещали и лопались, пока не остались одни тонкие ниточки в самой их сердцевине. "Катись в пекло!" выкрикнул Мельдик, соскочил на гранитный берег и от души рубанул напоследок. Последние нити каната с гулом начали лопаться. Курдюм повернулся, чтобы успеть отбежать подальше. Перед глазами грехвоста мелькнул его зелёный мятль, поверх которого болтался заплечный мешок. Вурдалак кинулся вперёд и вцепился в мешочные ремни, перекинутые через плечи мельника. Второй рукой он изо всех сил потянул на себя уцелевший канат, чтобы не дать ему лопнуть. Почувствовав сопротивление Курдюм, упал на колени и попытался ползти вперёд на карачках. Однако грехвост вцепился в ремень мёртвой хваткой и не отпускал его. И тут последний канат со глушительным хлопком лопнул. Неодолимая сила резко дёрнула грехвоста назад и потянула в кипящую пропасть. Он инстинктивно сжал верёвку ладонью. Но Мельник успел ухватиться обеими руками за выступ в скале, чтобы его не унесло в бездну вслед за противником. На мгновение Игорь Хвост повис между мостиком и Мешком как распятый. Его руки вытянулись в струну, и ему показалось, что еще миг, и они оторвутся. Но тут Мельник, испугавшийся, что его сбросит в пропасть, отстегнул ремни. Мешок сорвался с его спины и полетел назад. Обрубленный мост, наконец, рухнул, увлекая за собой вурдалака». Одной рукой тот продолжал цепляться за канат, а второй всё ещё сжимал ремни курдючного мешка. Падающий мостик бросил его вниз прямо в кипящей лаве. В нутро горе хвоста ухнуло. Кишки похолодели, желудок перевернулся, а сердце подскочило вверх и принялось стучать в горло, как язычок плети. Кончик моста хлестнул по скалистому обрыву, от души приложив ошершавую стенку оседлавшего его человечка в драной ватоле. Селяне во главе с князем вынеслись на противоположный берег. Застрявши нежато с конями, едва успели соскочить. Воропай подхватил их и потянул на себя, чтобы они не свалились. Всевол от пришёл ему на помощь и вцепился в воротники своих слуг, не давая ему пасть. Верхуслава тревожно всмотрелась вдаль, пытаясь через простор, отделивший горное жирелие от гранитного острова, сылали ещё её дочь. Обрубленный мостик свисал с обрыва и качался над пропастью. Лопнувшие канаты подёргивались будто в конвульсиях, их дальние концы терялись из вида за крутыми каменными изгибами. Нижата с коняем едва отдышавшись, принялись благодарить князя за помощь. Всеволот подошёл к пропасти, заглянул через край и спросил: "А что наш шурдалак? Неужто пропал?" Лихой был зверюга. С сожалением заметил Нижата: "Такие свои смерти не умирают, где-нибудь да ступятся". Я ещё на твоих похоронах сплю, раздался из-за обрыва хриплый голос горехвоста. Рано по мне поминальную петь. Все волоц сам, ухватился за треснувшие ступеньки и потащил их к себе. Ладонь в перчатке, скрывающей давнюю рану на предглас, несмотря на боль. Слуги со старостой бросились ему помогать, вместе они вытянули на скалу остатки моста на дальней ступеньке которого раскачивался, цепляясь за досочку горехвост. В руках он продолжал сжимать заплечный мешок мельника. «Что уже? Отпевать меня вздумали!» С хрипотцой рассмеялся он, выбираясь на ровную твердь. «Вот ведь зверь! Ни огонь тебя не берет, ни железо!» То ли с завистью, то ли с восторгом, вымолвил старый Кметь. «Кто еще выживет после таких приключений?» Поддакнул коняй. Ненавижу приключения, отдувай сказал грехвост. Курдюмов мешок он скинул на руки князю. Хоть бы пожить немного спокойной жизнью, добавил он. И чтоб ничего не случалось, Нежата развязал тесёнки на горловине мешка и начал вытряхивать его содержимое на каменный пятачок. И тут же взвыл от боли. На ногу ему с глухим стуком свалился железный клевец на длинной деревянной ручке. Одна сторона боевой части вытягивалась кривым долгим жалом, напоминающим птичий клюв, а вторая обрывалась тупым плоским чеканом в виде тяжелого молота. Этот молот и грохнулся на стопу к метю, вызвав непроизвольную волну отборной брани. Услышав грубую ругань слуги, князь виновато оглянулся на супругу, но та и ухом не повела, на боярском дворе, где она выросла, можно было услышать и не такое. «Я этот клевец знаю!» Оживился воропай. Это вороний коготь злоба повсюду его тоскал. А что там ещё? С любопытством полез вперёд джихрь. К след за клевцом озомшёлый камень хлопнулся ветхий книжный оклад с колдовским знаком на лицевой дощечке. Воропай потянулся к нему и тут же отдёрнул ладонь, будто испугался обжечься. "Она самая чёрная книга", с суеверным ужасом произнёс он. Не трогай, строго велел князь. Это ещё не сама книга, это всего лишь оклад, успокоил старосту Грихвост. Но и его достаточно, чтобы удостовериться. Мельник, тот самый Тать, которого все искали. Я его заберу, потянулся к окладу Ды. Забирай и храни подальше от жадных рук, согласился князь. Осталось найти саму книгу, иначе чего доброго, кто-нибудь доиграется и так и вызовет бесов из пекла. Наконец, вслед за книжным покрытием из мешка выпала скатаная свитка из чёрного бархата с серебряным черепом и двумя скрещенными шестопёрами, вышитым именно спине. Рядом со свиткой упала пушистая шапка со свисающим колпаком в котором ясно виднелось три прорези для рта и глаз. Сверху их щедро осыпал ворох сушеных листьев конопли. Мелкая пыль облачком потянулась в нос горе-хвосту, отчего он звонко чихнул, обдав соседей волной слюнявых брызг. «За этими дырками он и прятал глаза, когда вводил меня за нос в змеином черепе». Подобрав колпак, проговорил вурдалак. «Вот и свитка!» — добавил воропай. Сколько раз прежний барин рассказывал, как отбил полковое знамя в бою, да враги его так потрепали, что он устал и негодным. А жена воеводы из него шила свитку, ей злобу и наградили за доблесть. Нежата тщательно ощупал толстый бархат и заключил: "Пятна крови повсюду. На чёрной ткани они почти не видны, но их тут тьма, тьмуще. Душегуб даже её не стирал, видать, верил, что кровь его жертв копит силу. Что ж, Улики неоспоримы. Раз у Татьяна нашлась одежда с оружием убитого вотчинника, значит, он его и сгубил. Но ну, оклад чёрной книги из избы деда Славы свидетельствует, что к урдюме есть убийца волхва. Забрать книгу мог только он. Вина мельника доказана. Подвёл итог князь. Но у него моя дочь. Что он хочет с ней сделать?